Глава 16. Круговые манипуляции. Извините, лорд, но день сегодня и правда был тяжелый. Сразу после этих слов Патрик, как по волшебству, выпустил мою руку и склонился в полупоклоне. «Простите, леди, конечно же, вам уже давно пора спать, а я завалил вас своими проблемами». «Вам следует поговорить с графом, лорд Патрик, обязательно!» я тоже присела в светском реверансе. Это прощание мало напоминало предыдущее. Сейчас мы расставались почти как посторонние люди, и мне почему-то показалось это очень неправильным. Сделайте это ради меня, лорд. Ведь тогда вы быстрее сможете поймать тех, кто угрожает графу и его оправдают. А значит, мне уже не надо будет находиться с ним рядом. «Да, леди, это очень серьезный довод». Маркиз кривовато улыбнулся, но его взгляд заметно потеплел. «Ради вас я готов на любой подвиг, даже поговорить с графом фрехберном Улыбка Патрика стала гораздо искреннее. А я, пристав на цыпочки, потянулась и поправила выбившийся из идеальной прически локон. Волосы Маркиза были удивительно мягкими на ощупь, нежными, как шелк, или как прикосновение его губ к моему запястью. «Спокойной ночи, леди Шарлотта!» Теперь все снова было мило и очень... очень не к ночи, если уж честно. Вот как мне спокойно спать, когда я... Как на его вижу лицо Патрика, его большие выразительные серые глаза, до сих пор ощущаю пальцами шелк его волос, а запястье сладко плавится от прикосновений его губ. А какая-то маленькая, едва заметная часть меня обращает на это внимание и ностальгически вздыхает. А вот после графа кожа буквально пылала. Только непонятно, при чем тут граф? Как ни странно, уснула я быстро, а проснулась рано от разговора в соседней комнате. «Эрику с Раулем не спится?» Хотя нет, отчетливо выделялось три мужских голоса. Я сразу узнала приятный обволакивающий баритон Рауля и чуть более низковатый, убеждающий вкратчивый Патрика. Ну и, само собой, негромкий басок моего напарника. Мужчины общались довольно увлеченно, но вроде бы не ругались, а обсуждали что-то. «Без меня!» «Конечно, первым делом я привела себя в порядок, потому что все самое интересное мне перескажет Эрик, а вот войти неумытой, непричесанной или небрежно одетой в комнату к двум лордам непозволительно. Напарник-то пережил бы и не такое видел» но мне самой будет отвратительно неуютно выглядеть не идеально в обществе двух других мужчин к тому же жениху может и полагается начать привыкать но рауль пока еще не заслужил подобного зрелища приведение себя в порядок заняло от силы минут десять хорошо что платье из моей второй жизни потому что самостоятельно нарядиться в одежду из первой Даже при моем богатом опыте можно лишь минут за двадцать, и то в большой спешке. Так что иногда я прятала несоответствие наряда под накидкой, плащом или плантином, в зависимости от погоды и переодевалась или тут, или запершись в своих покоях в другом доме. Для подобных целей у меня имелись вещи, которые можно было носить, вывернув на любую сторону для конспирации. Девять лет двойной жизни научат подстраиваться под любые неожиданности. «Доброе утро, лорды!» Естественно, я сначала постучала, прежде чем войти. Но все равно мужчины выглядели немного растерянными, словно я застала их за игрой в карты после того, как они все заявили, что удаляются к любовницам и сбежали танцев. «Как я понимаю, вы тут обсуждаете пять трупов и три нераскрытых дела?» «Доброе утро, леди!» Первым отмер, как ни странно, Рауль. Хотя, если уж быть точной, то раньше всех отреагировал Эрик, подмигнувший мне едва я вплыла в комнату. «Нет, мы с лордом Краухберном обговариваем условия моего контракта. Министерство оформляет меня на работу в качестве временного сотрудника, чтобы...» Если вдруг доказать мою невиновность не получится, заслуженную мною премию получила моя мать. Хорошее решение, — одобрительно кивнула я, глядя при этом на очень недовольного маркиза. Интересно, чья была инициатива с контрактом? Неужели Рауль сам рискнул предложить подобное? Ох, вряд ли. Да, я обязан был предупредить графа, что... «Министерство не может гарантировать отмену приговора, если у нас в качестве доказательств невиновности будут лишь показания обвиняемого и сведения, полученные им же при помощи своего магического дара». Патрик заправил за ухо прядь, выбившуюся из небрежно заплетенной косы. На его скулах и над верхней губой поблескивала золотом едва пробившаяся утренняя щетина. Причем Рауль и Эрик уже воспользовались сбривающим кремом, а Маркиз или не успел, или посчитал ниже своего достоинства просить столь личное средство гигиены у постороннего. Хотя он же собирался к нам из дома, или сразу из министерства вчера в парк выехал, или, судя по темным кругам под глазами, просто не ложился спать. Но, как ни странно, менее идеальным он был даже более привлекательным, что ли. Естественнее. Прошу прощения, мне надо ненадолго удалиться. Кивнув двум другим мужчинам и поклонившись мне, Патрик быстро вышел из комнаты, причем постаравшись обогнуть меня как можно дальше. Я с укором поглядела на Эрика, тот молча пожал плечами и развел руками, намекая что у него никто ничего не спрашивал. Но потом все же вышел следом, оставив нас с Раулем наедине портить мою репутацию с утра пораньше. Несколько минут мы просто молчали, делая вид, что заняты собственными мыслями. Однако, едва граф решил прервать молчаливую идилию светской беседой, я перехватила инициативу. «Вам уже рассказали о новом деле, пересекающемся с вашим. В заданном вопросе уже была основная информация. И пусть это не совсем правильно. Возможно, Патрик специально выжидает подходящего случая, чтобы сообщить графу эти сведения. Скорее всего, и контракт нужен для того, чтобы можно было официально делиться секретными данными». Но Рауль должен знать все риски, чтобы понимать, на что именно подписывается. Иначе как-то нечестно. А еще я хотела убедиться, что мой жених больше человек, чем сотрудник Министерства правопорядка. И главное, какой именно он человек? Порядочный или нет? Ведь Патрик как человек графа недолюбливает. Итак, момент истины. «Вы о вчерашнем убийстве следователя?» «Да, лорд Краухберн уже известил меня об этом. И знаете, может быть, я черстый и жестокий, но мне нисколько не жаль». Рауль, вопреки всем правилам этикета, в упор посмотрел на меня глаза в глаза. «И звучит, конечно, странно, но я рад, что в это время находился в тюрьме. А еще что убийца поспешил и не дождался моей казни» наверное ситуация была слишком уж удобная присоединился к нашему разговору эрик входя в комнату не удержался возможно надеюсь мне удастся что нибудь выяснить я тоже на это очень рассчитываю не слишком вежливо перебил графа патрик вошедший вслед за моим напарником за те минут пять семь что его не было маркиз успел умыться побриться переплести косу и даже слегка разгладить одежду. Похоже, Эрик поделился с ним не только кремом и зубной пастой, но и артефактом для отпаривания ткани. Поэтому сейчас мы едем на берег Орелеш, туда, где нашли тело. Оттуда в имение герцога Левкерберна, и после этого посетим ваш дом, лорд Фрехберн. Вам, наверное, захочется пообщаться с родными без спешки в спокойной обстановке. Я негромко хмыкнула, оценив, как ловко нам подали план на день. Сначала мы работаем на министерство и лишь потом отправляемся заниматься делом Рауля. Но при этом все это исключительно ради спокойствия и удобства Рауля. Потрясающе!